просил он, наконец. У нас их трое, отец мой. Назовите мне их. Прежде всего, Лениге. Еще. Кармелит по имени брат Гюбер. Потом. Светский врач по фамилии Гризар. Ах, Гризар. Прошептал монах, позовите мне скорее господина Гризара. Хозяин почтительно поклонился. Кстати, какие здесь поблизости священники? Какие священники? Да, каких орденов? Есть и иезуиты, августинцы и кордельеры. Но отец мой ближе к сего иезуиты. Итак, прикажете позвать иезуитского духовника? Да. Ступайте. Хозяин вышел. Читатель догадывается, что по знаку креста, которым они обменялись между собой, хозяин и больной узнали, что они оба принадлежат к страшному обществу иезуитов. Оставшись один, францисканец вынул из кармана связку бумаг и внимательно перечитал некоторые из них. Однако недуг сломил его волю. Глаза его помутились, холодный пот выступил на лбу, и он почти лишился чувств, запрокинув голову назад и бессильно свесив руки по обеим сторонам кресла минут пять он оставался без движения, пока не вернулся хозяин, ведя с собой врача, который едва успел одеться. Шум их шагов и струя воздуха, ворвавшаяся в открытую дверь, привели больного в чувство. Он поспешно схватил разбросанные бумаги и своей тонкой, иссохшей рукой засунул их под подушки кресла. Хозяин вышел, оставил больного с доктором. Подойдите ближе, господин Гризаров, попросил францисканец доктора. Нельзя терять ни одной минуты. Ощупайте меня, выслушайте, осмотрите и поставьте диагноз. Наш хозяин, отвечал врач, сказал мне: что я имею честь оказывать помощь члену нашего общества? — Да, члену общества, — подтвердил францисканец. — Итак, скажите правду. Я чувствую себя очень плохо. Мне кажется, что я умираю. Доктор взял руку монаха и пощупал его пульс. У, -у, у сказал он опасная лихорадка что вы называете опасной лихорадкой спросил больной властно смотря на врача члену первого или второго года я сказал бы неизлечимая лихорадка ответил доктор вопросительно посмотрев монаху в глаза а мне спросил францисканец врач колебался «Посмотрите на мои седины, на мой лоб, изборожденный мыслями», — продолжал монах. «Взгляните на мои морщины, по которым я веду счет, перенесенным испытанием. Я иезуит одиннадцатого года, господин Гризар». Врач вздрогнул «Действительно». Иезуиты одиннадцатого года были посвящены во все дела ордена. Это были люди, для которых наука не содержит больше тайн, общества преград, повиновения границ. Итак, почтительно поклонился Гризар, — я нахожусь перед лицом магистра. Да. И действуйте сообразно с этим».